Глава четвёртая. Несси. Её сторонники, противники и соперники. Оказывается, об этом чудовище знал ещё Плиний. Конечно, Плиний писал о многих чудовищах, собрав в своих книгах самые невероятные рассказы, большая часть которых была потом опровергнута. Но тут случай особый. Легенда эта не умирает вот уже два тысячелетия, а животное, о котором говорит легенда, существует не где-то в труднодоступных местах, а чуть ли не в самом центре Европы, в 800 километрах от Лондона, в шотландском графстве Инвернес. Через несколько столетий после пления, точнее, в VI веке, снова вспомнили о чудовище. В те времена, недалеко от озера Лох-Несс, лох, -Несс, лох Несс, реки, от озера Несс, названий реки впадающей в это озеро, находился монастырь. Как свидетельствует летописная запись аббата Ионы, настоятель этого монастыря, преподобный Колумбус, стоял однажды на берегу и увидал чудовище, которое гнало за плывущим в воде человеком. Преподобный, конечно, не мог оставаться равнодушным к этому осенил крестным знамением человека и громовым голосом прогнал чудовище. Чудовище, конечно, подчинилось. Безусловно, опять легенда. В 561 году в летописи снова появляется подобная запись. Допустим, снова фантазия. Прошло 1000 лет, и вряд ли кто-нибудь вспомнил бы об этом, ведь чудовище проклято и монахам не подавало признаков жизни. А может быть, просто не сохранилось письменных свидетельств. Но вот в 1547 году оно появилось снова. И принялась выкорчёвывать дубы, растущие на берегу. За дубы вступил некая Данкин Кембелл с товарищами, но пал в неравной борьбе с чудовищем. К сожалению, Кембелл и его товарищи очевидно не были знакомы с географическим атласом Северной Шотландии. выше, чем ещё в 1325 году. А то не знали бы, что в Лох-Несси существует чудовище, с которым не стоит связываться. Но атлас этот был прочно забыт. Смерть Кембелла и его товарищей не взволновала мировую общественность, и чудовище не тогда, немного позже, не стало сколько-нибудь знаменитым. Тем не менее, оно уже постоянно давало о себе знать. Сейчас, когда люди стали проявлять к чудовищу огромный интерес, выяснилось, что сравнительно недавно, в 1827 году, оно появлялось на поверхности озера 17 раз. А в 1880 году из-за этого чудовища перевернулся и пошёл ко дну небольшой парусник. По нескольку раз видели этого монстра 1883, 84, 85, 1893, 98, 1902, 1904, 10, 12, 17, 1928, 1929, 1932 годах. И это только то, что зафиксировано. Но и тогда чудовище ещё не привлекло к себе особого внимания. Факты не вызвали большого резонанса. И только в 1933 году в мае 1933 года Супружская чита ехала на маленьком автомобиле вдоль озера. Едва начало рассветать, и поэтому Джон К, сидевший за рулём, внимательно приглядывался к дороге. Вдруг он резко нажал на тормоза. Какая-то тёмная масса медленно пересекла дорогу и плюхнулась в воду. Вскоре после этого 11 августа 1933 года между 7 и 8 часами инженер Палмер прогуливался по берегу озера, и вдруг я подумал было, что внезапно начался шторм, но на деревьях не шелохнулся ни один листочек. Глянув на озеро, я увидел на его поверхности сильное волнение, бурлящий водоворот в 100 м по кружности. Вначале я не мог понять его причины, но затем разсмотрел какой-то очень тёмный и длинный предмет, всплывший в том месте из глубины озера. Я направился к своему автомобилю. Но через час вернулся, чтобы ещё раз наблюдать за интересовавшее меня явление. Вдруг я увидел в ста метрах от берега на поверхности воды сплющенную голову, похожую на плоско-выпуклую чашу черного цвета. По обе стороны ее находились короткие выросты, которые можно сравнить с рогами улитки. Между ними находилась пасть шириной 35-45 сантиметров. Через равномерные промежутки примерно в 20 секунд открывающиеся закрывающейся. По равномерному дыханию я заключил, что животное отдыхало, лёжа на воде. Оно находилось в том положении не менее получаса, при этом его медленно несло в юго-восточном направлении. Рассказ Пальмера будто открыл ворота, в которые хлынул поток сообщений о необыкновенном чудовище. За несколько недель его увидали поодиночке и группами сотни людей. Английские и шотландские газеты непрерывно печатали сообщения, притом иногда самые невероятные. Но если отбросить всё невероятное и оставить только похожее в какой-то степени на правду, то можно сказать, за несколько недель, прошедших со дня свидания Пальмы с чудовищем, оно всплывало на поверхность 118 раз. Прошло 40 лет. За это время Несси так прозвали его англичане и шотландцы. Много раз всплывал на поверхность озера, позволяло не только рассмотреть себя, но даже зарисовать, сфотографировать и снять на киноплёнку, хотя отчётливое изображение, не оставляющее сомнений в существовании монстра, добиться так и не удалось. И тем не менее, накопилось огромное количество свидетельских показаний, которые позволили доктору медицины Констансе Уайт В 1957 году выпустить книгу Это больше, чем легенда. Истории Лохнессского чудовища. Ещё больше фактов и свидетельств о существовании Несси собрал американец Тим Динсдейл. В книге Лохнессское чудовище он приводит более 400 наблюдений и рассказов очевидцев, сопоставляя и анализируя их Динсдейл приходит к твёрдому убеждению, что в озере живёт плевиазавр, рептилии вымершие примерно 50 миллионов лет назад. Плевиазавр имел бочковидное тело, длинный хвост и очень длинную змеевидную шею. Это дало основание английскому геологу Уильяму Бакленду остроумно и точно определить плевиазавры как змею, продетую через тело черепахи. Именно такое рисуют Несси в словесных портретах очевидцы. На основании этих словесных портретов Динсдейл попытался даже установить более или менее точный размер Несси. Получилось следующее: шея 3 м, но высовывается из воды метра на 2. Хвост постоянно остаётся в воде, но насколько удалось определить, имеет тоже трёхметровую длину. Когда Нейси плывёт, её голова находится примерно в полуметре над водой, а шея наклонена по отношению к поверхности под углом в 30°. Градусов. Относительно размеров особых разногласий в свидетельских показаниях нет. Сложнее с цветом. Он варьируется в свидетельствах от светло-серого до коричневого. Но разногласия в определении цвета можно отнести за счёт освещённости или погоды, времени дня или индивидуальных особенностей зрения очевидцев. А вот как быть с горбами? Примерно половина очевидцев утверждает, что у Несси три горба, причём средний самый высокий, около метров в высоту. Другие же очевидцы утверждают, что никаких горбов у Несси нет. Спина её похожа на прокинутую лодку. Может быть, это и была какая-то лодка? А, может быть, есть Несси с горбами и Несси без горбы? Ведь многие предполагают, что в озере живёт не одну, а несколько чудовищ. А вдруг горбатый самец, а безгорбая самка или наоборот? А может быть, безгорбой детёныш, ещё не сформировавшийся, со вроде маленького верблюжонка. В общем, предположения можно строить сколько угодно и одно заманчивее другого. Но нужны факты. Они собраны в книге Уайта и Динсдейла, есть и другие. Например, весной 1963 года в течение 5 дней чудовище поднималось на поверхность 40 раз. По крайней мере, столько раз его видели 200 наблюдателей, специально расставленных вокруг озера. В районе озера производились какие-то работы, и взрывы, как полагали, могли потревожить чудовище. В это же время один из энтузиастов в поисках Несси, Дэвид Джеймс, участник многих экспедиций, сообщает следующее. Во второй половине дня погода стояла тихая, и сперва только наши наблюдатели обратили внимание на внезапное оживление среди скопления лососей и морской форели. Беспорядочные прыжки рыб переходили в целюстремлённое бегство по направлению к середине озера. Восемь человек видели часть спины животного, рассекавшую воду на расстоянии от причала и медленно направлявшегося за рыбой. Мы засняли около 15 м плёнки, и от всех, кто был там в этот день, получили свидетельские показания. Плёнку Джеймс передал в лабораторию английского управления фоторазведки, откуда пришло совершенно недвусмысленные сообщения: это не действия волн. Имеется нечто массивное, темное по цвету и блестящее. Чем больше набиралось фактов, тем больше активизировались противники Несси, считавшие ее существование выдумкой, фантазией или чьим-то корыстным умыслом. К сожалению, вокруг научных открытий и проблем, особенно такого рода, как открытие неизвестного животного, да еще в общедоступных для широкой публики местах, часто поднимается нездоровая шумиха. Её создают журналисты, которым необходимы постоянные сенсации, и которые поэтому далеко не всегда согласуют свои сообщения в печати с истинным положением дел. Дельцы, которые зарабатывают на любопытных туристах не только тем, что строят отели и кафе, но и продают различные фальсифицированные фотографии и сувениры. Промышленники использующие всеобщий интерес к Несси в качестве рекламы, даже политики, и те стараются извлечь для себя пользу из шумихи вокруг Несси. Долгое время Несси была любимой темой многих юмористов и карикатуристов. Находились весельчаки, которые подбрасывали ради шутки, выкраденные из музеев останки древних животных, изображали на песке причудливые следы, принадлежащие якобы Несси. Всё это не только мешает работе, но и даёт лишние поводы противникам Несси поиздеваться над её сторонниками. У учёных, считающих, что Несси не существует, поводов достаточно. Например, свидетельские показания противники существования Несси категорически отвергают. Они считают, что это может быть массовым гипнозом или просто люди видят то, что им хочется увидеть. Фотографии Но при теперешней технике ничего не стоит подделать, фальсифицировать любую фотографию. Что-то всё-таки обнаруживают в воде. Но почему это должно быть обязательно живое существо? Это может быть что угодно, например, оболочка аэростата воздушного заграждения, упавший во время войны в воду. Двигается? Доктор Бертон считает, что передвигаться может большое количество водорослей. В общем, чуть ли не на каждый аргумент сторонников Несси ее противники выдвигают контр-аргумент. Чтобы внести хоть какую-то ясность, организуются различные комиссии. Одна из них, в которую входили не только специалисты-зоологи, но и адвокаты, гарантирующие законный сбор и свидетельских показаний, пришла к выводу, что в озере Лох-Несс имеется какое-то животное. Если оно принадлежит к неизвестному науке отряду, то заслуживает тщательного изучения. Если же оно известно науке, то все равно заслуживает тщательного изучения, так как обладает уникальными размерами. Затем за дело взяли с физики. В 1968 году отдел электронного оборудования Бирмингамского университета Испытал на Нессе новый звуковой локатор. Вот что пишет руководитель этой экспедиции, профессор Гордон Теккер. Особый интерес представляет лента, отснятая нами 22 августа, 16 часов 30 минут. Сонар зондировал озеро, как обычно, а синхронная камера была настроена так, что каждый кадр фиксировал один звуковой импульс. Уже на втором кадре видно, как некий большой объект поднимается со дна озера, длина его примерно 20-30 метров. Далее профессор сообщает, что предмет движется со скоростью 3,3 метра в секунду и добавляет, что при полном отсутствии течения в озере такую скорость может развить в Лох-Несси только живое существо. Профессор Тейкер сообщает, что в поле зрения сонара попало не одно, а несколько живых существ, причём были они разной величины. Перед нами снова подводный гигант. Он спускается, будто принюхивается к дну, проводит там 6 минут и резко всплывает вверх. Животный развивает скорость 15 узлов, не меньше, чем корабль. И ныряет существо очень быстро. Да, в этом не может быть сомнения. Мы имеем дело с животными. Вопрос в другом. Не рыба ли перед нами? Я показывал пленку известным их теологам, и они ответили нет. Рыба так быстро не погружается. Меня мучает соблазн признать, что мы впервые наблюдали за подводной жизнью чудовище Несси. И все же я не хочу делать окончательных выводов. Пусть другая, специально подготовленная экспедиция изучит проблему. И другая, точнее, другие экспедиции изучали. В 1970 году в обсуждении вопроса о существовании Несси включается вместе с бюро по исследованию явления озера Лох-Несс, организованного ещё в 1962 году Бостонской академией прикладных наук. По призыву знаменитого путешественника и писателя Джеральда Даррелла в поиске Несси включаются крупнейшие ученые Англии. Японские ученые ассигновали на поиски чудовища 225 тысяч долларов, построили две миниатюрные подводные лодки. Американские ученые решили применить новейшие достижения техники, в том числе и свою миниатюрную подводную лодку. Океанограф Тейлор В течение 6 месяцев, последовавший озеро на такой лодке заявил: "Мы знаем, чудовище существует. Но я никогда не мог подойти достаточно близко, чтобы сделать фотографию или извлечь образец шкуры, две вещи, которые мы больше всего желали бы добыть. Неоднократно ультразвуковое оборудование лодки фиксировало крупные движущиеся предметы. Иногда на расстоянии до 20 футов, но скорость их была в несколько раз быстрее подлодки. И опять нет точных доказательств существования Несси. И это даёт противникам Несси, причём даёт совершенно справедливо, право говорить: если до сих пор животное не найдено, значит его нет. Что же касается всех свидетельств, наука подобные во внимание не принимает. Да и как Несси может существовать в сравнительно небольшом озере? Длина Лох-Несса 38 км, наибольшая ширина 3 км, средняя глубина 152 м, максимальная 229. Сторонники Несси отвечают, что все свидетельские показания схожи, а давали их люди в разное время, незнакомые друг с другом, так что сговор исключается. Проведённые исследования биомассы озера показывают, что пищи в нём для чудовищ достаточно. Что рисунки, сделанные свидетелями появления Несси, похожи и друг на друга, и на кадры из кинофильма, снятого на озере. Однако противники Несси не сдаются, и всё это не убеждает. Не убеждает их и то, что уже накопилось достаточно материала, в том числе фотографии и киноплёнки. которые позволяют даже установить общие размеры и некоторые детали животного. Они подтверждают и уточняют данные Динсдейла. По приблизительным оценкам, длина Несси составляет 15-20 м, шея около 3 м. На голове имеется рог. Эта деталь даёт основание некоторым учёным считать, что именно благодаря рогу Животное может редко подниматься на поверхность. Дыхательное отверстие находится на конце этого отростка, который оно выставляет из воды. Животное имеет и необычные ромбовидные формы плавники, длиной до двух метров в каждой. Именно благодаря этим плавникам Несси с ноября 1975 года и получила законное имя Низитериус ромбоптерикс. что в переводе значит Несси с ромбовидными плавниками. Справедливости ради надо сказать, что это не окончательное имя. Оно дано животному, чтобы имело возможность взять его под охрану. Не может же английское правительство издать закон об охране какой-то Несси. Незитериус ромбоптерикс другое дело. О таком можно издать закон, и его и издали. Наконец, фактов накопилось уже столько, что палата общин английского парламента решила наконец поставить все точки над и, и на специальном заседании с привлечением крупных учёных окончательно разобраться, существует ли Несси. На этот раз сторонники Несси обладали неопровержимыми доказательствами существования своего героя. Фотографиями американского учёного доктора Роберта Райнса Он занялся поисками Несси в 1971 году. И будучи специалистом в области электроники, применил приборы и системы собственной конструкции, которые оказались весьма удачными. И вот в июле 1975 года Райнс объявил, что обладает бесспорными доказательствами существования Несси. Крупные учёные, такие как Сандерсон и Питер Скотт, Джордж Зук и Смитценовского института в Вашингтоне и член-корреспондент Академии наук СССР Журмунской, ознакомившись с фотографиями Райнса, пришли к выводу, что вероятно на них изображено неизвестные науки животные. Официальное заявление О существовании Несси широкой публики с демонстрацией фотографий и кинофильмов должно было состояться 9 декабря 1975 года, но оно не состоялось. Палата общин, собравшись 11 ноября, заслушала ученых и не пришла ни к какому выводу, ибо одни ученые считали, что предъявленные снимки дают возможность с уверенностью говорить о существовании Несси, Другие считали, что эти снимки такой возможности не дают. Необходимо изловить чудовище, чтобы убедиться в его существовании. А как его изловить, если та же палата общин вынесла закон, запрещающий не только охоту, но и ловлю Несси. Однако, если англичане не пожелали пока утвердить Несси, то американские учёные оказались более прогрессивными. Ознакомившись с материалами, представленными Райнсом, они пришли к выводу, что Несси существует. Может быть, конечно, и не все американские учёные пришли к такому выводу, но многие во всяком случае. И для них с апреля 1976 года вопрос есть ли Несси не стоит. Для них, впрочем, как и для многих других учёных в разных странах, важен другой вопрос: кто она, Несси? Одни считают, что это гигантская рыба. Другие предполагают, что какой-то неведомый тюлень или даже кит. Но большинство уверены, что в Лох-Нессе живёт плезиозавр или родственные ему существо, но вне всяких сомнений рептилии. Пока учёные спорят, приходят всё новые и новые сообщения, и не только с озера Лох-Несс. Оказывается, что уже около века о чудовище, похожем на Несси, известного в окрестностях другого шотландского озера, Лох-Морар, английская газета Guardian писала недавно, что за последние 50 лет чудовище видели 33 раза. А в 1969 году на него даже натолкнулась лодка, и это едва не кончилось трагически. В 1970 году Английский биолог Нейл Басс с группой сотрудников опубликовал доклад, в котором приводятся сообщения примерно 30 свидетелей, видевших это большое, серое, грациозное существо. В том же году его видел сотрудник Эдинбургского университета Чарльз Фишборн. Собранные свидетельтельства дают учёным основание предполагать, что в озере обитает какое-то неведомое животное, имеющее размер от 15 до тридцати метров, змееобразная, со змеиной головой и тремя буграми на спине. Лох-морорское чудовище, не единственный соперник Несси, уже поступили сообщения из Исландии. Там, в озере Скримфл, обнаружено чудовище, похожее чем-то на Несси. Недавно неизвестные чудовища видели рыбаки у берегов Аляски, а в озерах Колумбии давно уже, оказывается, живет монстр, которого местные жители называют Ого-го. Совсем недавно поступило сообщение из Норвегии. Оказывается, там, в озере Санцватнет, вблизи города Нарвика, тоже обнаружено чудовище. А в Швеции такие чудовища, как свидетельствуют местные жители, обитают в шести озерах. Не желая отставать от других стран, В Соединённых Штатах Америки решили тоже завести своё чудовище. Правда, в озёрах сейчас его не обнаружили, но как сообщает журнал National Fishmen, такое животное в Соединённых Штатах Америки было. Его нашли на суше, на побережье вблизи города Истпорт, штат Мэн, и поэтому животное стало звать Чудовище Мэн. Если верить журналу, точнее дискуссии, которые развернулась на его страницах, Чудовище напоминало гизазавра или мезозавра, но так или иначе какого-то из ящеров, вымерших примерно 100 миллионов лет назад. Учёным, которые пытались определить животное, было и трудно, и легко. Трудно потому, что основывались они на свидетельствах и рисунках, к которым уже ничего нельзя было прибавить, а легко потому, что свидетели видели его не мимолётно. Его застрелили 3 августа 1868 года и демонстрировали в разных городах, так что рассмотреть можно было как следует. И не только рассмотреть. Имеются точные данные о его длине 9 м и о весе около 11 т, и о внешности. У него был спинной и два ромбообразных плавника, широкий, похожий на акулий хвост, двухметровая челюсть с острыми мелкими зубами, две огромные ноги с перепонками между пальцами. Животное было покрыто твёрдой, напоминающей слоновью кожу и тёмно-серого цвета. Сейчас трудно сказать что-либо определённое о чудовище штата Мен. В конце концов, может быть, это была иловкая подделка предприимчивых жуликов, которые привлекали внимание публики к ярмаркам, где чудовище демонстрировалось. И хоть осматривали его натуралисты, и они могли быть введены в заблуждение. Ничего определенного нельзя сказать и о других чудовищах, о которых в последнее время поступает все больше и больше сообщений со всей планеты. Среди аргументов, которыми располагают противники Несси и прочих чудовищ, есть и такой: эти животные просто не могли бы дожить до нашего времени. Не будем вспоминать латимерию целаканта и других живых ископаемых, они всё равно не убедят скептиков, хотя бы потому, что те животные найдены в океанах, а здесь речь идёт о пресноводных озёрах. Но советский учёный профессор Вахрушев предполагает, что в мезозойскую эру могли существовать и пресноводные плезиозавры, и они могли сохраниться небольшими группами в озёрах понаследованных от мезозойских пресноводных бассейнов. Если действительно существуют в некоторых современных озёрах какие-то архаические чудовища, пишет профессор Вахрушев, то они несомненно находятся в стадии вымирания и поэтому представляют собой исключительно редкую и большую ценность для науки. Вот почему нельзя отмахиваться от сообщений о существовании Несси и ей подобных.